Глава 9. Управление группой – основные принципы эффективного руководства. Если отделить руководителя группы, как распределителя и контролера функциональных ролей и задач, от понятия и явления лидера группы, успешность, эффективность и внутреннее благоприятное взаимодействие членов группы будет основываться на качествах, относящихся к самой личности лидера, как человека, и на качествах, выявляемых и используемых лидером в процессе взаимодействия с участниками процесса. Основываясь на исследованиях американских социологов Лака и Бругмана, выделилась большая пятерка личностных черт главы группы, и четыре из них являются основными факторами и чертами, на основе которых коллектив выделяет определенную личность с правами управления группой и выражения интересов группы, и которые являются будущими или уже имеющимися чертами лидера группы. Экстраверсия Качество ⁇ энергичность, напористость, активность, патетичность или нейротизм, качество ⁇ уверенность, уравновешенность, эмоциональная стабильность, сознательность, качество ⁇ дисциплинированность, ответственность, надежность, доброжелательность, как основной фактор, основанного на общеположительном контакте рабочем процессе, дружелюбие, доброта, склонность к сотрудничеству. Характеристики, относящиеся к собственным возможностям лидера или являющиеся его личными качествами, являются самоэффективность лидера, проявляющаяся в возможностях лидера ситуационно мобилизовать интеллектуальный ресурс, мотивацию, поведенческие усилия, социальный интеллект, включающий в себя социальную перцептивность, понимание и положительное взаимодействие как с членами группы, так и с представителями внешней среды, поведенческую гибкость. Изменение поведения и методов реализации внутригрупповых процессов в соотношении с изменяющимися внешними условиями. Самомониторинг. Оценка личных действий и внесение изменений при наличии несоответствий с изначально предполагаемым ходом процесса или результатом. Эмоциональный интеллект. Способность анализа эмоций и на основе полученного знания способность скорректировать решение текущих проблем или задач. В частных случаях, эмоциональный интеллект как инструмент понимания внутригрупповых эмоциональных процессов может стать основой для выбора группы того или иного лидера. Уделяя эффективное развитие группы как результат деятельности лидера, обозначают три механизма динамики: разрешение внутригрупповых противоречий и приведение конфликтных ситуаций к общеудовлетворительному оптимистическому итогу взаимодействию лидер группа феномен идиосинкразического кредита включается в возможности в большей степени для лидера группы отклонения от групповых норм для достижения более высокого результата функционирования группы. Феномен внутригруппового ценностного обмена, то есть выделение члена группы, проявившего наилучшие личностные и функциональные стороны, и наделение его групповыми или лидерскими полномочиями. Групповая эффективность как часть ответственности лидера группы определяется как оценка группы своей эффективности в контексте достижения поставленных задач способностью справиться с изменением сложности и условий их выполнения. Имея основную и главную точку зрения на все стороны функционального процесса группы, имея в лице иерархии группы свое функциональное и эмоциональное положение, является руководящей основой для возникновения или увеличения эффективности деятельности группы. Включая лидера как равноценного участника групповых процессов, эффективность группы влияет на групповую солидарность, обеспечивает восстановление сил группы после столкновения ее с трудностями».